Глава 9. Под дланью единого. Какая удача! Вот это ло попал, так попал. Вернее, Террикус попал, но не суть. Колдун говорит, живчик сильно упрямился, не хотел пугать звери до того, как лоскут улетит. Вот дурак. Тут же любому балбесу понятно, что единственный шанс убить неуязвимое чудище — разрубить его скачком. И у нас это вышло. Хвост и половина змеиного тела хотя тут даже больше, наверное, чем половина. Мертвым камнем лежат недалече от выхода из нашей норы. Остальное осталось на лоскуте. Интересно, та часть, где башка, жива или тоже подохла? Скорее всего, конечно, второе. Не червяк же, змея. «Вот ведь бездна!» «Ты чего ругаешься?» — хохотнул вылезший из норы чуть раньше друга бочка. «Радоваться надо». — Нет больше Василиска. — Да это он расстроен, что с семенами пролет, подсказал Вепрь. — А то, — бросил на траву свой рюкзак Вепрь, — сердце у змей к башке ближе. На той стороне осталось. их могли поживиться. — Не жадничай, — фыркнул Вепрь. — У нас и так семян, хоть сегодня на твердь. И запасы пополнятся. Мы на дикой земле теперь так-то. Хочешь, не хочешь, а звери придется бить много. Еще семян всяко добудем. Пока народ продолжает вылезать из норы, осмотрюсь. Обрезанные раньше холмы вернули свои недостающие части, и наша долина прилично добрала длины. На месте лоскута теперь травянистые склоны пологих увалов, заслоняющие дальнейший обзор. На одном из ближайших, Всего в нескольких сотнях шагов от нас спасется огромное стадо каких-то рогатых копытных. Часть его закрывает от взгляда половина подохшей змеюки. Чуть левее, у подножия другого холма, мохнатой горой над травой возвышается одинокий огромный бык. На склоне над ним серым пятном сгрудилась отара баранов. Если тщательно присмотреться, то уверенный хищников с той стороны найду множество. Это здесь зверь, какой на лоскут не ушел, Василийском распуган. А по ту сторону бывшей границы холмы живут своей обычной жизнью. Но зверь-то ладно. Гораздо важнее, что кроме нас вокруг нет ни единого человека, а значит и Гахара. Обманули мы их. Колдун снова переиграл клятых нелюдей. «Подлечил живчика», сообщил колдуну, вылезший из нарываля. кости Костя срастил, ухо с пальцем на место вернул. «Он очнулся в процессе. Клянет тебя почем зря». «Ого! Это наш Василиск?» — заметил лекарь останки змеюки. «Все, что осталось», — кивнул Ло. «Удачно пугнули», — присвистнул принц Штольгарда. «Китар, Кейлор, следите за небом», — приказал нам с его величеством колдун. «Я обратно спущусь. Надо вытащить Террикуса». Но шагнувшему гнарело Ло внутрь лезть не потребовалось. Щурящийся от яркого света живчик как раз выбирался наружу. «Смотри», — указал колдун на гигантский обрубок, — «теперь понимаешь, почему я был груб с тобой». Как он ловко слова подобрал. Я едва удержался от того, чтобы не хрюкнуть смешком «Был груб, классно сказано». Как я понял, Ло был близок к тому, чтобы начать вырывать дураку руки с корнем. Он может. Легко. По мере возвращения зрения Террикус менялся в лице. Изначально отреченная тоска сначала уступила место удивлению и неверию, затем глаза живчика зажглись радостью, губы растянулись в счастливой улыбке, но пары мгновений спустя одаренный упрямо насупился. «Хочешь сказать, ты знал, что так выйдет?» — повернулся он Кло. — Да, — кивнул тот. — Для чего же еще это делалось? Ты спугнул его с нужного места по дурости, пришлось вернуть змея обратно. — А если бы он перелез на лоскут целиком? — недоверчиво прищурился Террикус. — Я знал, что делаю. Учись доверять мне. Забываешь, что я избран единым. — Еще скажи, что сам единый велел тебе пугнуть зверь. Не унимался Живчик. «Ха!» — считай, сам колдуну подсказал. «Сейчас ло прикроется волей Создателя, и поди докажи, что он врет». «Неужели ты не видишь в случившемся его промысла?» Живчик набрал воздуха, чтобы что-то сказать, но, видимо, не нашел нужных слов. Шумно выдохнув, закатил глаза. Пару мгновений подумал и, резко шагнув к колдуну, потребовал. «Клянись единым, что знал!» Знал, что змея разрубит. Клянусь, не задумываясь, кивнул ло. Ёженьки! ничего он не знал. Только сейчас до меня дошло, что колдун мог легко отогнать Василиска дальше, чем нужно. Неуязвимый проглот едва не остался в ковчеге. От того-то и бесится Терекус. Он ведь все еще верит, что его родной полис может спастись. Демоны пришли и ушли, а прожорливый царь царей убьет всех. Более того, колдун, так поди, еще и расстроился, что Василиск не успел за грань сдернуть. Ему на тех живчиков с колокольни плевать. Бросить ради победы на жертвенный алтарь один полис для ло-ерунда. Он за человечество в целом печется, не за людей. Ему надо бесчетные миры спасать. лобы легко и всю землю Василиску скормил, если был бы уверен, что змей заодно и Гахаров сожрет. Ему выгодно было загнать чудище на лоскут прощальным подарком врага. «Ло чудовище!» «Нет. Ло велик. Просто ты, Китя, пока не способен понять его. Сердцем все думаешь вместо башки. Не черствеешь, как должно. Ты мальчишка еще. Зажми чувство в кулак и держи. Наша цель нет важнее ее». И детская личка Тишки перед глазами. «Себя не обманешь, пока не дорос я до подвигов». Первым делом сестренку найду и спасу, остальное потом. О, как не признаю свою половинку, когда ее встречу. Семилеткой же помню. А ей так-то нынче 14 годов, как и мне. Совсем уже девка на выданье. Скорее бы уже отыскать. Твердь, сушь. Дальше? Где она? Куда спрятали? Хватит нам уже на земле торчать. Отряд собран. Отмер, кому нужно поднять семян, хватит. Нельзя время тратить. «Прости — Прости. Террикус словно сдулся. Решимость, злость, смелость — всего, как и не было. Перед колдуном стоит прежний покладистый трус. — Прощаю. — положил руку на плечо жив Чиколо. Понять тебя просто. Ты свой дом защищал. — едва не сгубил весь мир. — вздохнул Террикус. «Извини, Дирхан, больше такого не повторится. Вы с Единым можете на меня рассчитывать». Примирение состоялось, и колдун тут же переметнулся к решению насущных проблем. «Ладно, забыли. Приглядывай за округой, а мы пока забудемся завтраком». Лора сдал нужное распоряжение и полез обратно под землю за своей зверобойкой. Народ тоже еще продолжал вытаскивать из норы то и сё. Брахло у всех много». Мы с припасами, при оружии, бобов тьма, долей море. На 103 человека всего две бабы, да и те не обуза. Даров всяких хватает. Это вам не наш прежний отряд безымянных, что увел ло из арха. До нового лоскута всяко дойдем. Пока еле, солнце взошло окончательно. На небе сегодня не облачко. Тепло, но не жарко. Ветерок обдувает утренней прохладой. В траве стрекочут кузнечики. Вокруг жужжат жуки и прочая летучая мелочь. Над головой проносятся, охотясь на насекомых, мелкие птицы. А вот крупных, опасных нет рядом, как и хищного зверя. Пока терикус бодрствует, можно расслабиться. Он и почует за версту кого следует и отпугнет, если потребуется. А спать живчик теперь не скоро уляжется. На бабах две седмицы продержится, прежде чем в потолок упрется. Ровно 14 недобранных долей у него. «Ну что, Кейлор?» Завершив трапезу, обратился колдун к его величеству. «Вроде света уже достаточно. Солнце как раз в спину бьет. Пора осмотреться». «Ну да. Восходная сторона у нас — это земли Василиска. Змей оттуда приполз, значит, там искать лоскуты бесполезно. Но с обратного края, куда сейчас светит рассветное солнце, полис запросто может найтись». Нам теперь, чтобы далеко за горизонт заглянуть, гор не нужно, летуны на то есть. Король Эмрихта взмыл в небеса. Выше, выше. Через минуту вверху уже еле заметная точка. Вот это он залетел. Высотища. Спускается. Долго вокруг округу не всматривался, похоже, заметил чего. — Есть! — радостно выкрикнул его величество еще на подлете к земле. — Далеко? подскочил к опустившемуся королю Эмрихта Ло. Неужели лоскут вот так сразу? Но почему бы и нет? Он же на несколько верст поднимался. Оттуда, небось, далеко видать. Народ тут же окружил улыбающегося Хайтауэра. «Верст триста, наверное. Точно трудно сказать. Далеко все же. За холмами уже. Но дойти сможем точно». «Ты не мог ошибиться?» «Нет», — мотнул головой король Эмрихта. У пятна форма правильная, цвет другой. Сто процентов лоскут. Вот и все. И искать не пришлось. Вот что значит иметь одаренных с нужным даром в отряде. «Восславим единого!» Вскинул к небу руки, сияющие радостью флам. «Он ведет нас! Мы под дуланью его!» И по лицу Терикуса понятно, что Живчик эту мысль полностью разделяет. В глазах, Благоговейный трепет. Теперь против ло точно рта не откроет. «Триста верст нам по силам», — поднял с земли зверобойку колдун. «Берем вещи, братья. Пора в путь дорогу». Я ошибался. У ло наживчика далеко идущие планы. Есть бобы ему ло не дает. Пока по холмам идем, Террикус не особо нам нужен. Засаду устроить здесь негде, округа прекрасно просматривается. Трава высотой по колено. Крупнику в ней не спрятаться, а мелочь на сильный отряд нападать не рискует. Опасного хищника замечаем заранее. Одиночных встречает ло лично. Стай бьем всей толпой. Птиц, его величество, слепит еще на подлете. За три дня всего дюжина легко раненых. Валя быстро всех ставит на ноги. И ни одного трупа. Все звериные нападения больше не про опасность сейчас, а про время. Его тратить жалко. Скрываем только совсем уж старье. Едим, пьем, справляем нужду на ходу. Идем мало, трусцой в основном поспешаем. И хорошо очень, что слабаков среди нас нет. Нагрузки все держат, поклажем и тащим немало. Один лишь из нас не бежит, не идет, а едет как князь на носилках. Ло умный, заставил дорогой спать живчика днем, а ночью тот бдит. Дежурные по ночам по сменам сидят возле Террикуса. Не охраной нас заняты, а следят, чтобы главный сторож не задремал ненароком. Тут округа безлесная. Для костра дров нигде не найти, но огонь, как защита, когда с пугачом и с чутьем есть охранник, без надобности. Вот пожарить миска бы. Но терпим. Есть пока что пожрать. И вода есть. Несложно путь складывается. На четвертые сутки, оставив позади 200 верст, мы вышли из холмов в степь, и почти сразу же уперлись в широкую реку. За сотню сажений, глубокой, смутной водой, Дармиан в пяток ходок с грузом весь свой дар слил начисто. Его величество сильно дольше летал. Пока мы все плыли с мешками над головой, Хайтавор перетаскал на тот берег оружие и даже перенес на спине жену купца Прохта, что не умела плавать. Всего в час на все про все уложились. Дар Терикуса действует на водного зверя, как и на всякого прочего. К его пугачу уже настолько привыкли, что народ даже морщиться перестал, когда нагнанный страх прилетает. Мозг знает, что не настоящий тот ужас. Теперь понимаю, Фатоев, что над нами тогда потешались. И вот пятым днем на нашем пути наконец-то начали встречаться первые рощицы. Вчера вечером, после переправы, Ло разрешил живчику съесть первый боб и по степи, где уже в куда более высокой траве даже крупному хищнику затаиться по силам, Мы идем без опаски, под защитой незаменимого Террикуса. С его дарами поход по кишащей зверям дикой земле, что прогулка по окрестностям Града. К вечеру впереди показались и долгожданные очертания леса. Его величество пару дней назад еще раз в небеса поднимался, и мы знаем, что лоскут в этом самом лесу, всего в паре десятков верст от смотрящего на нас его края. Успеваем с запасом, шестым днем будем там. Потому Лои не гонит народ. Ночью спим, не бежим. Торопиться сверхмера нет смысла. Под деревья, входя, все, старались найти следы местных охотников. Недалече лоскут должны рыскать кругом. Но нет, пусто. Ночевались кострами, теперь дров навалом. Огонь, дым не прятали, утром ждали гостей, кто мог бы по темноте свет заметить, и опять никого. Вскоре дар его величества, который у Хайтауэра за полета отвечает, восстановился, и колдун тотчас же отправил короля Эмрихта в небо. С нетерпением его ждали под кронами. В этот раз летуна долго не было. Нервничали. Снова нам попался лоскут, где охота на дикой земле не в почете. Всего два-три часа и упрямся в их стены, а людей нет как нет. Подозрительно все это. Народ шепчется. Не к добру эти странности, ох, не к добру. И вот ветви деревьев над нами ожили шуршанием. Наш разведчик вернулся. «Господа, дело дрянь!» Огорошил всех сходу спустившийся на землю Хайтавар. «Пять дней муфру под хвост!» «Ты ошибся! Там нет лоскута!» Схватился за голову клещ. «Лоскут есть, только толку с него для нас нет». «И какой из двух?» — спросил уже все понявший Ло. — Мертвый? Запретный? — Могу ошибаться, но, кажется, первый, — вздохнул король Эмрихта. — Уж слишком зеленый. Нужно вблизи посмотреть. — А смысл? — зло бросил кто-то из окружавшей его величества толпы. — Там не тот, не тот не нужны. — Как определил? — набросился народ на Хайтавора. — Людей нет, полис разрушен. — С такого расстояния что вообще увидишь? — возмутился Блуд. «Правильно — Правильно! — поддержали ранхийца. — Нужно вблизи посмотреть. — Да там заросло все! — скривился его величество. — Зеленка повсюду. И темная очень. Ни поля, ни сады. — Говорите, под дланью единого? — Да уж. — Вот и закончилось наше везение. Зря я радовался. — «Идем дальше», <свят> — оборвал спор Ло. «Посмотрим вблизи». Собрались, двинулись. Все бубнят недовольно. Оно и понятно, так ждали тут Через час колдун всех заставил молчать. «Если нас впереди ждет запретный лоскут, то на нем царь царей обретается. Кто сказал, что он не охотится прямо сейчас где-то там, впереди?» Нет, конечно же, Террикус его загоди засечет, но беда в том, что пугнуть, как всех прочих зверей, эту тварь не получится. Но захватившая лоскут чудище эта способность не действует, в том и проблема. Иначе бы его давно те же порожники выгнали к Йоку из разрывенного полюса. Только вот у захватившего лоскут зверя дар. Этим знанием местные с нами уже поделились. Впрочем, колдун говорит, что то ясно и так, по какой-то там логике. Не дойдя до лоскута, пара верст снова остановились. У Хайтаура еще дара хватает. Получил приказ от отло и умчался наверх. Тут уж всяко рассмотрит в подробностях, что там да как. Вернется обратно, и можно будет топать назад. В лесу дожидаться скачка куда хуже, чем на просторе. Глядишь, даже получится без помощи живчика справиться. Пусть остаток дня спит. Каждый лишний проглоченный боб для него — это трата запаса долей, как только 13 осталось. Растягивать надо, а возвращаться нам придется в любом случае. Правильно кто-то сказал. Нам, что запретный лоскут, где древний зверь поселился, что мертвый, где мог ядовитый дышать не дает, одинаково бесполезны. Надо новое искать. Дождемся скачка, и Хайтауэр по новой округу осмотрит с небес. Ничего, не смертельно. Потянем. Мертвый! Раздалось сверху. Кроны деревьев поддались напору летящего, и через пару мгновений его величество опустился на землю. «Мертвый!» — повторил Хайтауэр. «Больше сомнений нет. Там все мхом заросло по крыше». «Прямо-таки по крыше!» — не поверил Клещ. Истина вам во мху, и дома, и деревья, какие еще не попадали», — подтвердил король Эмрихта. «Больше таиться нет смысла. Впереди зверей нет, почти нет». — Возле Лоскута и на нем самом точно. Полетал там немного. — Точно. У него же еще один дар, про который я позабыл за ненужность Ионова. Его Величеству все яды по боку. Не берут они его? — Только нам с того толку немного. Мы-то всяко помрем, надышавшись тех спор. Или что там за ядовитая гадость от мха поднимается в воздух? — Отлично. — Что? — Чему колдун радуется? — «Все-таки нам повезло», — обвел Ло довольным взглядом народ. «Этот лоскут нам подходит. Отдохните пока, я прогуляюсь вперед. Нужно выбрать место под лагерь. Кайлар, проводишь меня. Определим границу опасной зоны. В лесу ветер не должен далеко разносить отраву». Колдун приставил к стволу дерево зверобойку, сбросил с плеч лук и колчан, вынул из ножен мечи. «Подожди!» — возмущенным окриком остановил собравшегося уже было уходить ло-вепрь. «Что значит подходит? Как ты на мертвом лоскуте жить собираешься? Мы же задохнемся там к йоку!» Колдун остановился. Повернулся к нам, немного завалил голову на бок. В глазах осуждение. Взгляд такой, словно малые дети расстроили отца своей глупостью, «Сейчас точно подсокает языком и произнесет сукаризное что-нибудь вроде «Ай-яй-яй, я самим подумать!»» Но сказал он другое. «Зачем жить?» — фыркнул колдон. «Жить на этом лоскуте не получится? Это транспорт!»